Пускаете куда, доктор? Уже 10 часов я была в психиатрическом отделении. Дежурный врач сразу оценил моё состояние и меня отправили на пятый этаж, сказав, что никакие личные вещи не положены. Анна привезла мне немного одежды, бумагу и карандаш, но они остались в мешке где-то на этаже. Оба раза, когда я ходила в туалет, меня сопровождали и запретили запирать дверь. Несколько минут я дремла, пока медбратья не провели какого-то мужчину в маленький кабинет рядом с туалетом. Его ждал собеседник, и они как будто были хорошо знакомы. Видимо, мужчина оказался здесь не впервые. Я быстро поняла, что Патрик частый гость на пятом этаже. В тот вечер он пришёл в отделение скорой сам. Ну как? Ты гордишься мной, Джо? Я узнаю признаки обострения. Ой, у меня же сейчас обострение? Да, Джо. Джонатан был дежурным соцработником. Я тобой горжусь. Мы пробудем здесь столько, сколько тебе нужно, а завтра встретимся с врачом, чтобы решить, нужно ли тебе поменять схему лечения. А за кого ты голосовал на последних выборах, Джо? Патрик постоянно говорил о политике, коррупции и заговорах. Он придумывал, как ворваться на какое-нибудь заседание, перечислял самых влиятельных людей в мире, говорил, что он жертва заговора и что он перестал открывать занавески в доме, потому что за ним наблюдали. Приходилось его слушать, и это угнетало. Во мне был лев, который хотел вырваться из грудной клетки и порвать комнату в клочья, сорвать занавески, толкать кровати на колесиках, покрыть бежевые стены черными граффити. Мне хотелось вооружиться кувалдой и разрушить комнату. Кричать, пока легкие не опустошатся, так что уже невозможно будет встать. Как он сумел написать мне это перед смертью? У него в голове была такая ясность, почему мне не удалось его остановить. Я смотрела в потолок и думала. Обывал ли отец здесь на пятом этаже? Знала ли мать, что ему так плохо, перед тем как он достиг точки невозврата? В Абьена-Дюбла, проходите, вас ожидает доктор Леклер. Я вошла в маленький кабинет, и мужчина за столом поблагодарил медбрата, который сопровождал меня, жестом предложил сесть. Он уже явно был настроен скептически, а ведь мы ещё не обменялись ни словом. Я посмотрел в вашу карточку. Вы лежали у нас несколько недель назад из-за обморожения. Вы специально потерялись в лесу? Нет, я правда заблудилась. Заблудилась буквально или потерялись в мыслях, в голове? Буквально. В отчёте фельдшера скорой написано, что вас привезли в состоянии нервного потрясения. Я в затруднении, мадам Дюбуа, потому что вы попросили у сотрудника скорой букет цветов. У вас уже были психотические состояния. Букет? Нет, я сказала цветы. У меня был шок, но голову я не теряла. Он смотрел на меня, поглаживая подбородок. "Я прочитал, что у вас депрессия. Вам кто-то помогает?" "Я хожу к психологу, когда дорога не заснежена." "Дорога заснежена, завалена снегом. В последний раз психолог не смогла приехать, потому что была метель." "Ясно. Вы всегда отвечаете в такой пассивно-агрессивной манере." Я пожала плечами и понадеялась, что он не ждёт более развёрнутых ответов. Послушайте, ваша вчерашняя реакция вполне естественна. Внезапная смерть близкого человека всегда вызывает потрясение. Вы, наверное, заметили, что на пятом этаже заняты все койки. Больница на пределе своих возможностей. Мне кажется, что у вас есть хорошая психологическая помощь, и я не боюсь отпускать вас домой. Сейчас я оформлю вам выписку. Мне хотелось спросить его, куда и от кого он меня отпускает? От чего? От кого вы меня отпускаете, доктор Леклер? От меня? от колеса непрерывных мыслей, от моей жизни. Как только я вышла из кабинета и медбрату сообщили, что я больше не пациентка, я получила право свободно ходить по этажу. Я даже могла бы запереться в туалете с вещами, которые принесла мне Анна. Я двигалась, но всё во мне онемело от боли. Я думала, что давно пережила утрату, но меня заставили нырнуть в горе с головой. Этиен с матерью сами дали мне лопату, чтобы я всё глубже копала яму, из которой хотела выбраться. Я должна была сопротивляться. Я должна была выбраться на поверхность. Я не знала, за что на них злиться, что все эти годы скрывали от меня правду, или что рассказали её как раз тогда, когда я пыталась выкрабкоться. Выйдя из лифта, я увидела Фреда. Он стоял, прислонившись к противоположной стене коридора. Давно ты тут? На пятый этаж пускают только в часы посещений. Я решил, что буду ждать у лифта, пока двери не откроются, и я не увижу самое прекрасное лицо. Всего пара нежных слов, и вот он, цветок, которого я так ждала. Он обнял меня за шею. Поехали домой.